Глава двадцать пятая. Пьер Манжот терпеливо ждал меня в приемной ректора. Впрочем, надо заметить, он совсем не скучал в ожидании. Продвинувшись к секретарскому столу и поглаживая пальцем руку Жанны, он что-то нас шептывал ей в разорвывающее ушко, видимо, излагал основы техники безопасности для боевого мага. Увидев нас с Каионом, он отпрыгнул от стола и постарался принять незаинтересованный вид. Ректор фыркнул, проходя мимо, и попросил: "Жанна, принеси мне из столовой какой-нибудь еды, пожалуйста". "Простите, господин ректор, на столовой сейчас закрыто. Студенты же разъехались, и они проводят ремонт и обновление оборудования. Если хотите, я могу сбегать в Весеннюю ласточку, там хорошо готовят". Хм. Кайон даже приостановился. "Ну давай так, деньги вот возьми, а вы, дорогие мои, выметайтесь отсюда, у меня ещё дел полно". Мы с Пьером не стали дожидаться более прозрачных намеков и вышли в коридор. И почему мне раньше не нравился Жорж де Кайон? В моем кабинете я положила на лабораторный стол чемоданчик с письмом и сказала Пьеру: "Ты берешь на себя статику и держишь защитную сферу, а я вскрываю письмо". Что там, госпожа профессор? Привычными движениями он установил сферу и с интересом уставился на большой белый конверт. Хотя умный его знает, может ничего опасного, а я просто дую на воду. Сейчас увидим. Да и в самом деле не было ничего опасного. Можно было не стараться переносить письмо в специальном чемоданчике, не ставить защитную сферу, а просто взять в руки нож для бумаги и вскрыть конверт. Письмо было от Макмидак, и мне оно сильно не понравилось. Ты помешала мне уже во второй раз. Прежде чем он тебя убьет. Я уж постараюсь, чтобы ты вдоль поговорила по твоим детям и внукам. Вот наглая девчонка. Я на мгновение прикрыла глаза и привычно проделала несколько дыхательных упражнений, чтобы успокоиться. Орки незарями меня именно учили в прошлый мой приезд в степь. Магии нет ни капли, сказал Пьер, успевшим тем временем обследовать и листок бумаги, и конверт. А всё равно прямо пышет злобой. Кто-то вас очень сильно невзлюбил, госпожа профессор. Ничего подавиться, коротко сказала я и взяла коммуникатор. Один звонок, и все дома, принадлежащие моей семье в Бритвольде, перешли в режим особая осторожность. Пока я не отменю его, не будет никаких вечеринок и приёмов ни в Лондонвике, ни в наших поместьях Ходсульде и Херефордшире. Я коротко подтвердила это распоряжение и перезвонила моему сыну Кристоферу, чтобы он сделал всё то же самое на наших предприятиях, в офисах и на стройках. Что ещё? В Нью-зеланд Джеймсу вечером отправлю сообщение по электронной почте. Туда ни коммуникатор не достаёт, ни магические вестники не доходят. Не думаю, чтобы Макмердок отправилась на другой край мира, но минимальной предосторожности предпринять нужно. Да, а есть же ещё ресторан Норберта в Люнденвике, Оленерок. К этому заведению я питаю особую слабость, как и к старшему правнуку. Мы с ним вместе придумали это название. Даже особняк для ресторана я им помогала купить. Норберту надо сообщить отдельно. И ему отправил самогвесник с письмом. Норберт, если ты получил это письмо, значит, я вынужден на некоторое время исчезнуть из поля зрения. Не волнуйся, я с тобой свяжусь, когда закончу с делами. Если на твоём пути встретится некая Джулия Макмертак в прошлом браке Карчаоло, или раздави её, или отойди подальше в сторону. Она может носить любую из этих фамилий или придумать себе другую, но её легко узнать. Фото прилагаю. Родителей не беспокой. Лавиния Ретфилд. Пир на свистявое ушёл по своим делам. А я отправилась продолжать забег по библиотекам. Хранитель Либер был, разумеется, на месте, то есть за все эти годы ни разу не было такого случая, чтобы я пришла в зал библиотеки, и он появился за своей стойкой более, чем через миг. Я еще не успела открыть рот, чтобы озвучить свой вопрос, а хранитель уже протягивал мне две тонкие тетрадки и пергаментный свиток. Что это? с удивлением спросила я. Тетрадки, дневники военного мага, который принимал участие в защите Маушивца, и уехала оттуда за день до того, как герцог Ганзага начал штурм. А пергамен был найден в сокровищнице тюргежского хана, тогда его не завергли. После объединения степи этот свиток вместе с еще рядом предметов в качестве жеста доброй воли был передан оркам в распоряжение академии. Я рукой нащу полосту и села. Уважаемый Либер, откуда вы знали, что именно я буду искать? Я ведь ни с кем, кроме главы службы магической безопасности, этого не обсуждала. Лавиния, хранитель вышел из-за стойки, положил документы на стол рядом со мной и сжал моё плечо. Я знаю очень много из того, что вообще не произносится вслух. Вас это не должно беспокоить. Я никогда ничего не сделаю в ответ Галии, Академии или моим друзьям. Ведь я могу считать вас моим другом. Конечно, ну вы бы хоть предупреждали. Сейчас мало будет чуда. Он еле заметно улыбнулся. Тут же за столом в библиотеке я наскора пролистала тетради. Найти в них я смогла немало. Несмотря на то, что автор записок по долгу службы практически не сталкивался с интересующим нас магом, разработчиком оружия массового поражения, он его все же знал. И знал неплохо. В небольшой крепости всего население было человек 200-250, а магов всего 6. Они ели за одним столом, жили на одном этаже и пользовались одной лабораторией. Мы знали теперь имя. Теодор Брашер. Дневники писались, в общем, наспех, на коленке. Пограничная крепость во время военных действий, не воскресная прогулка по парку. Маги дежурили по ночам, принимали участие в боевых столкновениях, лечили раненых, так что писать получалось явно не всегда. В разработке брашера упоминались в дневниках глухо и без каких-либо подробностей. Ну, это понятно, необходимость сохранения военной тайны в те времена вбивалась она на уровне инстинкта. Но вот что меня удивило. Всякий раз, когда упоминался брашер, Автор писал о нём с большим уважением и несомненной теплотой. Свиток был жёлтым и сухим, как и полагалось старому пергаменту. По моей просьбе либер помог мне развернуть его и зафиксировать при помощи специального стекла. Я включила подсветку и склонилась над текстом. Да, это не дневниковые записки мага, закончившего тот же курс в том же заведении, что и я. Текст, казалось, состоял из мельчайшего бисера или маковых зёрен, по воле неизвестного создателя прилипших к пергаменту ровными рядами. Поначалу мне не удавалось даже вычленить из строки отдельные буквы, не то чтобы свести их в слова. Наконец, Либер жалился надо мной и дал лупу. Вот тут дело уже пошло. Летопись сафирского кагана светист описывала военные победы своего владыки. курпулёзно перечисляв названия погибших орочьих кланов и их вождей, пел хвалы храбрости и мудрости военачальников цветущие сафиры. Но всё же среди этой шелухи мелькнуло и нужное мне имя. Теодор Брашер, великий маг, пришедший из пылающей Тюрингии и ушедший путём мудрости к её истокам в Золотую Прагу. Мак, оружие которого уничтожило бесчисленные орды котящиеся ксафории из степи Ну что же, в Прагу я так и так собиралась. Я сделала несколько копий отдельных страниц, выписала кое-что из свитка и вернула хранителю документы. Спасибо огромное, уважаемый либер. Вы очень мне помогли. Я помедлила, потом всё же решилась. Скажите, а вы слышали что-нибудь о зале полудня? Зал полудня? Хранитель посмотрел на меня с удивлением. Мне казалось, что эту легенду уже никто в академии не помнит, Лавиния. Вы вообще хорошо знаете историю академии? Ну, мельчайшие подробности, конечно, я не вспомню, но вообще знаю. Пожало я плечами. Так вот, из этой официальной истории на прочь вычеркнут один эпизод. Если помните, по началу академия была всего лишь небольшой магической школой при монастыре богини-матери на острове Сетэ. После того, как маги помогли королю Хлодвигу в войне с селеманами, а затем предотвратили распространение чумы, он своим указом отдал под строительство нового магического учебного заведения часть незастроенной территории города на левом берегу Сены. Первым делом были построены два здания: жилой корпус и учебный. Через 3 года построили библиотеку и лаборатории, а в центре всего комплекса был бальный зал. А почему зал полудня? в его потолке есть круглое окно. Хранитель Либер мечтательно прижмурился. И всегда, каждый день, вне зависимости от погоды или сезона, того, кто в полдень встанет под этим окном, окатывал золотой столб солнечного света. Всего одно мгновение, но такой человек или не человек, неважно, излечивался от всех болезней и ран, и удача плыла ему навстречу на белом корабле с парусами цвета зари. Так было 500 с лишним лет, пока тогдашний лектор Академии не решил выяснить, есть ли кто в Галии сильнее него. Чей в лесу шишки, пробормотала я Шарашина. То есть он решил сесть на трон хранительки Вну. Да, надо признать, момент был подходящий. Король погиб на охоте, оставив наследником четырёхлетнего сына. Несчастный случай. Если стрела попадает вместо оленя в человека, а магическая защита не срабатывает, это трудно назвать счастливым случаем, правда? Да уж, сказала я. А ещё ты ставил, конечно же, тот самый ректор. Вот именно. Он же был самым сильным магом всей Галии. С тех пор ректором не избирают великого мага, а всегда просто хорошего администратора. А зал полудня после этого закрылся для всех. Более того, о его существовании все забыли. Закончив, Либел помолчал и добавил неожиданно: Странно, что Кайон знает. Ну, я всегда подозревал, что он не так прост. А, тёмный, я даже не знаю, что спросить. А как же я туда попала? Это значит, что зал снова открылся для посещения. На потолок я не смотрела, есть ли там окно. То есть надо постараться туда попасть в районе полудня. Моя рука самопроизвольно потянулась почесать затылок. Ох, как интересно. Выйдя из библиотеки, я потрясла головой, чтобы прийти в себя. Сегодня я уже один раз построила портал наспех. Хорошо, что это не привело к непоправимым последствиям. Бывали случаи, когда маги, не сосредоточившиеся на портальном заклинании полностью, оказывались разрезанными пополам между пунктом отправки и пунктом назначения. Очень неэстетично, надо заметить. Взяв себя в руки, я открыла портал домой. Я попросила Бакстона подать обед через полчаса и проверила электронную почту. Важное письмо было только одно от Сирила Орнбика с информацией, что дневники они расшифровали, ничего особо важного не нашли и готовы читаться в любой момент. Жду через 2 часа в моём домашнем кабинете. ответила я и запустила программу поиска информации о маге по имени Теодор Брашер. Как раз успев поесть, пока ищет. Увы, почти ничего, что не было бы мне известно, сеть не выдала. Ну, разве что дату рождения Брашера. Год 1522 от открытия дорог. Получается, что он был совсем ещё молодым для мага, конечно, когда Маушвиц пытались защитить разработанным им оружием. Чуть больше 100. Через 3 года была Сафира, потом несколько упоминаний о его курсе в Пражском университете. И всё. Полное молчание. Умер, ушёл в отшельники. В общем-то, практикующие маги живут очень долго, так что же случилось? Интересно. Найду ли я какую-нибудь информацию об этом в Праге?